Во то же время и во тот же час приехал князь из Чистополя, и с ним Добрынюшка Никитич млад. Молода княгиня Апраксивна позовет Добрынюшку Никитича, посылает за каликами, за Касьяном Михайловичем. Все поры Добрынюшка не ослушался. Скоро поехал в Чистополе. У Добрыни вежство рожденное и ученое. Настиг он калик в чистом поле. Скачил с коня, сам бьет челом. — Гой, еси, Касьян Михайлович, Не наведи на гнев князя Владимира, Прикажи обыскать калики перехожия, Нет ли промежду вас глупого? Молодой Касьян, сын Михайлович, Становил калик во единый круг — И велел он друг друга обыскивать От малого до старого, От старого и до большего лица, До себя, млада Касьяна Михайловича. Нигде-то чарочка не явилась, у млада Касьяна пригодилась. Брат его, молодой Михайло Михайлович, Принимался за заповедь великую, Закопали атамана по плеча, закопали в сыру землю едино оставили в чистом поле молода касьяна михайловича отдавали чарочку серебряну молоду добрынюшки никитичу и с ним написан виноватый тут молодой касьян михайлович добрыня поехал он во окиевград а и те калики в иерусалим град Молодой Касьян, сын Михайлович, с ними каликами прощается. И будет добрынюшка в Киеве у молодой княгини Апраксивны. Привез он чарочку серебряну. Виноватого назначена молода Касьяна, сына Михайлова. А с того время часу захворала она. Захворала скорбью недобрую. Слегла княгиня в великое вогноище.